Наталья Александрова. «Зелье сатаны». Роман. Серия «Реставратор Дмитрий Старыгин». Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 16+. Анотация. «Ураборос Мистагиус» может быть самый древний и могущественный на Земле артефакт. Говорят, что первый «Ураборос» изготовил сам «Сатана». вложив в него древнюю магию и черную злобу своего сердца. Потом его ученики и слуги создали еще несколько таких артефактов, и каждый из них обладает удивительной властью, возвращает молодость своему владельцу. Что это? Мистика? Предрассудки? Или что-то более таинственное и необъяснимое? Ключ к разгадке тайны скрыт в старинном полотне неизвестного итальянского мастера, над воссозданием которого работает питерский реставратор Дмитрий Старыгин. Пытаясь проникнуть в тайну, он пускается по следу одного из верных слуг сатаны.